Глава 19. Кэролина Фарлоу. Я шла по главному холу академии, чувствуя себя не в своей шкуре. причем в прямом смысле, все эти улыбки, обращенные на меня, приветствия были чужды, но приятны. Я с удовольствием улыбалась и здоровалась в ответ, толком даже не зная, что значат эти люди для Кэсси. каюсь, было приятно побыть кем-то другим, даже не пользуясь этим по максимуму. Раньше я и не обращала внимания на то, как сильно въелась в меня маска наследницы рода Фарлоу и насколько легче без неё. Ну что, дорогая сестричка, чем мы займемся сегодня? На плечо легла тяжелая мужская рука. Попробуем захватить мир? Харипла отшутилась я в стиле стелькесе, прокашлялась. Такая близость с Рэйем пугала. Меньшего я от тебя и не ждал, усмехнулся Огневик. Но у меня предложение поинтереснее. Последнее он прошептал мне на ухо, вызывая табун огненных мурашек. С трудом подавив вспыхнувшие эмоции, я вопросительно приподняла брови. Предлагаю слинять из академии, через полчаса встретимся на обычном месте. Мой ступор продлился не дольше секунды. Но за это время я успела взвесить все за и против. С одной стороны, Кассандра дала почти полный карт-бланш на приключения. С другой, а что если я попаду в переплет?» Перевесила мысль о том, что рядом будет Рей, которому в любой момент можно признаться в подмене. К тому же, сидеть на парах у огневиков, боги, еще утром мне это казалось жутко интересной идеей, откровенно провальная затея. А прогулять еще и с Реймондом заманчиво. Давай, ответила я, улыбаясь. Если бы нечто подобное предложили Кэрри Фарлоу, я бы ответила холодным недоумением, а сейчас даже дышалось легче. Напрягал только один факт: где находится это загадочное обычное место. Вот только спрашивать у Реймонда не стало, было бы слишком подозрительно. К тому же, он отвлекся. Проследив за его пронзительным, даже жарким взглядом, я и сама ощутила, как запылали щеки. Из столовой вышла я, точнее, Кассандра Коулс в моем теле. На ее лице отражалось целая тонна презрения напополам с холодом. С этим кэсти, конечно, перестаралась в сторону шепчущихся по сторонам студентов. Провальная сплетня с матушкой Гусыни еще не улеглась. Да и про артефакты в коридорах заговаривали. Пройдя мимо Кэсси, даже не посмотрела в нашу сторону. Признаюсь честно, игнорирование ей давалось куда легче, чем мне. Перевела взгляд на Рея, тот сощурившись смотрел мне вслед. Что-то не так? Осторожно, но в то же время как можно более беззаботно поинтересовалась я. Вышло, признаюсь, криво. Что-то не так? Повторил Рейнно утвердительно. Ладно, потом. Кесси, через полчаса, как дежурные разойдутся. С этими словами Реймонд направился вдоль по коридору в обратную от Кассандры сторону. Итак, обычное место. Немудрое и лукаво решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Достала кристалл связи и набросала пару строк наследницы рода Коулс. Через долгих 10 минут получила ответ. Женский туалет в северном крыле, первый этаж, окно. Ого. И преподаватели до сих пор не залатали такую брешь в защите академии? Или они работают только на выход? А как потом обратно? С другой стороны, мы ведь не в тюрьме сидим. После занятий вполне можем покидать территорию академии. Разберусь на месте. Первым делом поднялась в комнату Кэсси и выложила из ее сумки все учебники и тетради. В последних стоило отметить, почти не было никаких записей, разве что карикатуры на полях и короткие тезисы кривым размашистым почерком. Покинув женское общежитие, передвигалась я куда осторожнее, стараясь не попадаться на глаза преподавателям и дежурным. Мало ли вдруг кто-то из них знает, что у третьекурсницы Кассандры Коулс Сейчас должна идти пара. Проблемы возникли уже в северном крыле, когда у меня на пути совершенно внезапным образом возник Майк. Я так и знал. С широкой улыбкой сообщил он, преграждая путь. И что ты знал? ответила я в собственном стиле, мысленно щелкнув себя по лбу. И так, чтобы в сложившейся ситуации сделала Кесси. Что ты не просто опаздываешь, а прогуливаешь Я хочу с тобой. Хоти. Выркнула и попыталась обойти сокурсника Кассандры. Да, вот это уже ближе к Коулс. После того, что она узнала от своих подружек, Кэсси бы еще и огненным градом шандарахнула, если бы их с Майком что-то связывало. Ох, как сложно быть кем-то другим. Майк вцепился мне в руку, разворачивая к себе. Кэсси, давай поговорим. Почти жалобно выдавил он. В его глазах промелькнуло отчаяние. Ты же понимаешь, что Фло тебе наврала. Она всегда тебе завидовала и хотела насолить. Порывисто произнес Майк. Ух, если бы я своими глазами не видела, как Флоренс выходит из комнаты Майка, поверила бы. Вот честное слово, парень настолько искренне произнес эту ложь, что я мысленно восхитилась. С чего ты взял, что меня это вообще волнует? Ладно. Решать проблемы в стиле Кэсси на альбоме я еще не научилась, а потому буду придерживаться стиля Кэролин Фарлоу. К тому же, сама ситуация почти обязывает быть хладнокровной и сдержанной. Если у Кассандры есть притязание на этого лживого героя-любовника, сделает вид, что обиделась. Если нет, даже лучше. Меня ничуть не волнуют ваши любовные отношения. Да и нас с тобой уже давным-давно ничего не связывает, разве нет? совершенно равнодушно произнесла я. Кейси, но Майк привык получать от Кассандры жаркие эмоции. Не удивлюсь, если он ими питался, подкармливая собственное эго. Но что произойдет, если он натолкнется на стену безразличия? А сейчас позволь мне пройти, добавила я. У меня планы, которые никак тебя не касаются. У тебя кто-то есть, да? взвился он. Это тоже тебя не касается. Если бы моей стихии все еще был лед, стена рядом запросто бы покрылась инеем. Но огонь спокойным угольком держался внутри, даже не думая разрастаться пожаром эмоций. «Эсси, ты должна Первая ошибка Майка стала навязыванием мне своего общества, хотя с этим я еще была готова спокойно мириться. Но вот вторая ошибка пробудила во мне тьму. Парню никак не стоило крепко сжимать мое запястье и резким жестом пытаться потянуть на себя. Среагировала я не сразу, лишь после того, как меня по инерции вбило спиной в стену. Именно в этот миг и проснулось пламя управляла я им рефлекторно, так будто орудую стихией льда или воды. Майк резко одернул конечность порывистыми пассами и использованием магии, пытаясь затушить разрастающийся огонь. Я наблюдала за этим флегматично, даже пальцем не пошевелив для того, чтобы отозвать стихию. Готова поспорить, что у сокурсника Кесси на какое-то время сохранятся ожоги. Майк, запомни раз и навсегда. Почти прорычала я, приближаясь к парню едва ли не вплотную. Я тебе ничего не должна. После чего развернулась на пятках и продолжила свой путь. Майк к нему и статуи замер в коридоре. Клокочущая ярость довольно скоро уступила место холодному рассудку. В тот миг у меня промелькнула мысль о том, что Кассандра будет недовольна моим поступком. Напротив, Я пребывала в полной уверенности, что Коулс одобрит этот жест. Удивительное дело. Вода считается стихией, властвующей над самой жизнью, но я никогда не ощущала ее такой же живой, как огонек, поселившийся внутри. Ты долго. Рэй уже стоял у распахнутого окна, ждал меня. Непредвиденная встреча. Легко отмахнулась я. Эмоции взбудоражили Я даже не засомневалась, когда перепрыгивала через подоконник. Ощутила радостное возбуждение, едва ступни коснулись внешней стороны двора академии. Рэй подхватил меня под руку, когда я чуть оступилась. Пешая прогулка или короткая поездка на экипаже, и мы в Нормандии. Вот странно, мне всегда казалось, что у нас с Бернардом отличные взаимоотношения брата и сестры, а теперь Теперь я никак не могла избавиться от желания сравнить. Увы, выходило не в нашу сберам пользу. И что ты даже не спросишь, куда мы направляемся? Насмешливо поинтересовался Рей, когда мы воспользовались экипажем, удалившись на достаточное от академии расстояния. Ты ведь сейчас наверняка захочешь поделиться. Ехидно ответила я, почти полностью вживаясь в роль. «Тут ты права. Рэй откинулся на спинку и довольно улыбнулся. Помнишь ту дрянь, которую я вас в Аскери? кивнула. Зелье весьма редкое, следует отметить. Я попросил выяснить, кто вообще может подобным торговать, и сегодня мне сообщили место и время продажи новой партии. Партии Икеси. То есть эту дрянь планируют ставить на поток. Ну кто бы сомневался? Не успела сбежать из академии, как уже во что-то ввязалась. Нет, конечно, никакой уверенности в том, что наш клиент и сегодняшний поставщик одно лицо, но нам ведь ничего не мешает развеяться. Развеяться, повторила я эхом. Это, конечно, сложно назвать увеселительной прогулкой, но почему бы нет? Вряд ли Рей потянул бы Кэсси, не продумав план до мельчайших деталей. Ты в порядке? Ты сегодня какая-то не такая. Нахмурился Коулс. Всё в норме, просто голова побаливает. А вот твоя голова нам еще пригодится. Нам просто необходим план, торжественно произнес Рей. И в этот миг голова заболела по-настоящему. О том, как Кассандра продумывает все до мельчайших мелочей, я наслышана. Да что там наслышано? Я наблюдала за этим в тот самый миг. Такого форс-мажора мы с ней ну никак не могли предугадать. Да тихо ты, Фыркнула я в сторону Коулза. Как ты вообще умудрилась одолжить этот артефакт у Кэролины? Такими игрушками обычно не делятся, восхитился Реймонд. Мне просто повезло буркнула я, высматривая место для нашей следующей перебежки. Если и повезло, то исключительно в том вопросе, что я додумалась взять и артефакт, и заряды с собой. Я редко читала авантюрные романы, но всякий раз, когда мне на глаза попадался томик с легкой литературой, главные злодеи встречались на каких-то дальних заброшенных складах. Мне всегда казалось, что это выдумка, а выяснилось, что все как в жизни. Те моменты я весьма смутно представляла подобные преступные слёты. но наваленные коробки и наваленные. Теперь же обладала сомнительным удовольствием играть в подобные встречи роль наблюдателя. Огромные упаковки были расставлены в хаотичном порядке и больше напоминали лабиринт, чем склад. Это одновременно и играло на руку, и путало все карты. Мы с Реймондом понятия не имели, в какой именно точке многометрового пространства, загроможденного деревянными ящиками с неизвестным мне содержанием, состоится встреча заказчика и поставщика. А потому мы прикидывали, откуда вообще будет лучший обзор. Давай туда. Рей пальцем указал на второй ярус составленных друг на друга ящиков. Ох, звездец! Туда бы еще добраться. Благо у Кесси с физической подготовкой куда лучше, чем у меня. Они с братом явно часто устраивали безумные вылазки. Наследница Коулзов была куда лучше подготовлена ко всему сразу. Хотела поразвлечься, Керри, получай. Вот что тебе стоило заранее сообщить Реймунду о том, что ты совсем не Кесси, твой великий максимум прошвырнуться по тавернам. Именно об этом я размышляла, подтягиваясь к выбранному месту засады. Мы не боялись шуметь. По карте факт работал услышать исходящий от нас звук было нереально, но только при условии, что наши руки соприкасались. Когда заряд кончался, мы едва шевелились. Благо я уже научилась бесшумно заряжать его заранее подготовленные стихии, почти бесшумно. С трудом заняв наблюдательный пункт, мы затаились. До встречи оставались считанные минуты. С нашего места открывался обзор на треть помещение, и нам оставалось лишь молиться, чтобы все происходило именно на выбранной нами сцене. Удача не подвела. Совсем скоро скрипнули раздвижные двери, на склад зашли десяток мужчин, двое из них тянули тележку. «Поторапливайтесь!» — командовал один. Скоро придет клиент. Сквозь широкую щель между не до конца сдвинутыми друг с другом ящиками мы могли даже разглядеть лица. Ни одного из присутствующих я раньше не видела. Мы разве что дыхание не задержали, наблюдая за представлением, клиент не заставил себя долго ждать. Дверь вновь скрипнула, внутри показалась тонкая девичья фигурка. Вы одна? Деловито поинтересовался поставщик. А как же вы? Я разберусь, последовало сухое в ответ. Голос был знакомый. Девушка подошла ближе, являя свету лицо. Эстер. Эстер Лиц. Оказывается, не только мы с Реймондом сегодня прогуливаем занятия. Мы с Коулзом обменялись пораженными взглядами. Не то чтобы мы ни о чем таком не догадывались, Но одно дело подозревать, а другое убедиться воочию. Госпожа, ящики тяжелые!» — Залебезил поставщик. Я могу одолжить вам двоих своих людей. Я разберусь, отчеканила Эстер. Она бросила это холодно и высокомерно, что совсем не походило на тот тон, которым она разговаривала в академии. Положим со мной. Будете пересчитывать Эстер выплюнула этот вопрос с явной насмешкой, протягивая плотно набитую сумку. Даже интересно, почём нынче зелья, напрочь отшибающие память и заставляющие идти на любые безумства. Я не успела толком обдумать эту мысль, как произошло совсем уже невероятное. Поставщик коснулся сумки и сперва раздался громкий хлопок. Следом поднялся гомон голосов. Посли Рей почти вдавил меня в стенку ящика, пробормотав: "Вот сейчас мы сидим тихо, как мышки, и не мешаем. Все под контролем". И минут через пять, когда тело порядком затекло в неудобной позе, и я чуть не сошла с ума от обилия нецензурных мыслей, послышалось: Пойдем, Кесси, я кое-кому тебя представлю". Интересно, у Кассандры каждая вылазка проходит по такому сценарию? Пребывая в ее теле, я вообще имею право удивляться. Порядком ошарашенная, я шла за Реймондом. Он направлялся в самую гущу событий, туда, где на полу в позе черепашки лежали все участники балета, которые сочли склады достойными подмостками для своей поимки. Над ними коршунами зависли люди в форме оперативной стражи. Ими командовал молодой темноволосый мужчина с незнакомыми мне отличительными знаками на лацканах. "Очень плохо", сообщил он, приметив нас. «Рэй, вы дважды чуть не выдали себя, а это я, как понимаю, твоя сестра Кассандра". Его взгляд упал и на меня, колючий, холодный, но любопытный. Знакомое касание стихии ледяной маг. Именно, Касси, это глава отдела дознания Норманхема, лорд Ват представил Рэй. Сюрприз. Мне сейчас попрыгать от счастья, я ограничилась улыбкой и вежливым кивком, подозревая, что все это больше походило на оскал. Она куда тише, чем я представлял, сообщил Ватек, чуть дернув уголком рта. Клиентке удалось скрыться, доложил подошедший ближе мужчина в темно серой форме. Ватак выругался. За новым витком суеты я наблюдала из угла. Старалась особо не отсвечивать. Одно дело попробовать обмануть пребывающего в своих мыслях Рэймонда, которого по счастливой случайности именно в сегодняшний день не заинтересовало странное поведение сестры, другое пускать пыль в глаза главному следователю Норманхема. К счастью, вскоре нас отпустили на все четыре стороны. Мы сообщили, что нам известная ими клиентки, чем Ваток несказанно обрадовался. Оказалось, Рей заранее побеспокоился о прикрытии, но потребовал с давнего друга и старшего товарища участия в миссии в качестве наблюдателя. Уж не знаю, в каких они отношениях, но Ваток почему-то не отказал. Стоило нам остаться наедине, Рей резко ко мне обернулся и на выдохе выпалил: Кэсси, что демоны побери происходит? Ты с Ватыком мечтала познакомиться с того момента, как я тебе о нем рассказал. М да Этого мы с Кассандрой точно не учли. Именно в этот момент я ощутила дребезжание в кристалле, который активировала буквально несколько секунд назад. Особенно настроенное дребезжание писала Кэсси: "Я обречённо открыла послание. Спасай женихов обед." Увы, отправлено оно было около полутора часов назад когда мы с реймондом самозабвенно прыгали по ящикам в поисках места поудачнее всё же дезактивировать кристаллы было дринной идеей избегать из академии и меняться телами единственное что хоть немного утешало эстер лиц себя проявила рэмонд колс Вы с ума сошли, рявкнул я, даже не опасаясь, что нас кто-то услышит. Кэролина на пальцах объяснила Кассандре, как поставить на стены приглушающие ледяные чары. Один один, дорогой братец, огрызнулась сестра губами Кэролина. «О таком надо заранее предупреждать. Меня разрывало от желания дать обеим ремня и себе заодно. Два два, милый Рей, ехидно добавила Кесси. Ладно ты, но тебя-то как занесло на эту кривую. Обратился я к Кэролине, все еще пребывающей в теле моей сестры. Мы сидели в комнате Кэрри и обменивались последними новостями. Пока мы с Фарлоу, как оказалось, наблюдали за поимкой и распространителем зелья, Кассандре тоже пришлось нелегко. В обеденное время в академию нагрянул Вут и потребовал встречи. Во время короткого диалога в ближайшей ресторации он сообщил, что выяснил, как снять обед. Для этого мне всего-то надо выпить дрянь, что таинственно бултыхалось в наполовину заполненной колбе, лежащей на столе. К счастью, Джон асвуд был настолько поверхностно знаком со своей невестой, что подмены не заметил. Я, знаешь ли, никак не ожидала, что мне придется присутствовать при поимке Эстер Лиц. И ещё каких-то идиотов, резко ответила Кэролина. И уж точно не думала о том, что Сарво знакомство Кассандры с таинственным Ватиком. В ее глазах отразился огонь сестры. Фарло узлилась, но скрыть это за привычным льдом не могла. Поверить не могу, я пропустила встречу с Ватиком. Порывисто выдохнув, Кассандра рухнула в кресло и закинула ноги на подлокотник. Прижала указательные пальцы к вискам. "Кэрри, какой он?" Видеть столь явный интерес в глазах Кэролины, пусть в данный момент ее телом влавствовала сестра, не доставляло мне удовольствия, но я сдержался, стараясь не выглядеть еще большим глупцом. "Властный", буркнула Кэролина. «У -у -у — сестра восхищенно закатила глаза. А еще?» Уверена, тебе еще представится шанс познакомиться, ответила Фарлоу. Куда важнее тот факт, что я сегодня немного покалечила Майка. Мы с Кассандрой выпросительно глянули на Кэрри. Когда я шла в северное крыло, он перехватил меня в коридоре, хотел поговорить о чем то убеждал, что Флоренс соврала, что он сам белый и пушистый. Сперва я игнорировала, потом он схватил меня за руку. И, в общем, я дала отпор в стиле Кэсси. Кулаки сами собой сжались. Майк не имел никакого права поступать так ни с Кэсси ни с Керри. Чувствую, что с ним все же предстоит провести разъяснительную беседу. Кассандра смотрела на свое тело тяжелым мрачным взглядом, затем вдруг хмыкнула. Ее лицо озарила улыбка. Ну и демоны с ним. Рэй Разберусь, твердо ответил я. Что он вообще хочет от тебя? всё же поинтересовалась Кари. Большой и светлый любви в довесок к наследству, выркнула Кассандра. Увы, я не так быстро научилась ощущать эмоции, как Реймонд. С Майком долго пришлось разбираться. Думала, удалось разойтись по дружбе, а нет. Пока практика показывает, что какие-то дурацкие у тебя друзья, беззлобных хмыкнула Кэрри устами стами сестры. А, кажется, так и свихнуться недолго. Когда это уже закончится? Потому мне так понравилось в твоём теле, заливисто рассмеялась Кассандра. Спокойная и размеренная жизнь? Кажется, я не затем в очереди стояла, когда раздавали кредо». У меня, знаешь ли, приключений тоже завались. Тебе просто стало скучно стоять в той очереди? Так что в этой колбе яд, решил я прервать их перебранку. Точно смогу сказать через э, совсем скоро, если этот кошмар закончится, выдохнула Кэрри. Эй, это вообще-то моя жизнь. Так кто виноват, что твоя жизнь кошмар? Если вы с Реймондом, начала сестра, но не закончила. Наступила полночь. Облегченный вздох вырвался у нас хором.